Книга не рекомендуется к прослушиванию особо впечатлительным людям и лицам, не достигшим 18 лет. Тимофей Царенко. Бессистемная отладка. Утилизация. Глава 1 толпа на площади безмолствовала почти не дышала и не шевелилась нет не в том смысле что момент был таким уж напряженным просто маги наложили на площадь заклинание безмолвия паралича блокировки магических способностей и еще 5-7 аналогичных заклинаний во избежании так сказать мало ли что я ляпну все проходило вполне буднично меня под присмотром магов жрецов и еще не пойми кого вытащили на помост судья громким голосом зачитал приговор Бла-бла-бла, за преступление пред короной, императором, природы временем и здравым смыслом последовал долгий-долгий перечень моих прегрешений, в том числе и попытка погрузить в город в бесконечный маскарад. Филин, несущий хаос, приговаривается к ужасной бесконечной смерти, достойный предвечных. Но, учитывая его искреннее раскаяние, попытку исправиться, а также тот факт, что подсудимый не слишком психически здоров, Казнь может быть заменена на вечное изгнание с условием, однако, полного отказа от претензий. Простите? Простите, что? Я был скручен, поэтому мой вопрос вышел слегка придушенным. Отказ от претензий к империи и императору лично. Вы клянетесь не мстить, не строить козни, не поднимать восстания, не организовывать революции самостоятельно или при содействии третьих лиц, не изменять внешнеполитическую обстановку и экономическую обстановку, рельеф местности и законы раздания таким образом, что существование империи станет невозможным. Ответил судья, не меняя тона. И, видимо, читая этот текст с бумажки. Меня откровенно переклинило. А что можно? Устраивать шествие и гуляния в установленном порядке, заниматься бизнесом, вести внутриполитическую и внешнеполитическую деятельность, впрочем, с соблюдением вышеперечисленных пунктов. Можете организовывать культы и проводить религиозные войны, можете претендовать на должность аристократа в установленном порядке. В общем-то, почти все. В последней фразе появилась хоть какая-то интонация. В принципе, логично. После всех прецедентов казнить меня просто опасаются. Короче, моя смерть им невыгодна. Хорошо, что никто не догадывается, как все было на самом деле. Не буду их разочаровывать, лучше врубить пафос на полную. «У меня свои отношения с предвечными, и бесконечной смертью меня еще не награждали». Я поднялся, игнорируя попытки охраны поставить меня обратно в колено преклоненную позу. Их руки просто стекали с моего тела, или же они просто хватали пустоту. Я все-таки разобрался со своими бонусами от прокачки. «215 уровень — это вам не фунт изюма». «Но и это слишком высокая честь для скромного служителя хаоса». Я улыбнулся, судья побледнел, маги активно начали что-то кастовать. «Так что я готов отправиться в путешествие, тем более за казенный счет». Когти, отливающие масляным блеском адамантия, легко сорвали мои оковы. Оглядев толпу, я активировал свое самое первое заклинание. Цифры маны в углу зрения стали быстро увеличиваться. «Да, я взял колодец маны» способность, которая позволяла мне получить любой объем магической энергии, потеряв при этом возможность восстанавливать ее самостоятельно. Но вряд ли это станет проблемой. «Не переживай, судящий меня, в моем сердце нет зла к твоему императору и империи. Я отказываюсь от всяческих претензий». Вздох облегчения раздался с трибун. «А что до вас?» Я повернулся к безмолвствующей парализованной толпе зевак которые пришли то ли поддержать меня, то ли позлорадствовать. «На колени!» Мой крик перешел в инфразвук, и игроки выполнили приказ. Не знаю, что там наколдовали маги императора, но мой приказ оказался сильнее, и несколько тысяч человек опустились на колени, ломая при этом кости. Все это происходило в полной тишине, которую разрывал только влажный хруст. Впрочем, через пару минут все стихло. «Где моя карета?» Или на чем там меня будут доставлять в ссылку? Поймите меня правильно. Если бы меня начали поливать заклинаниями, то прожил бы я от силы пару секунд. Да и куража после этой истории с императором у меня заметно поубавилась. Так что, если блудняк невозможно остановить, его нужно возглавить. Передо мной зажглась арка портала. Ну, в принципе, логично. Первый шаг. Висящий в уголке счетчик таинственного убийцы побежал вверх. Я огляделся. Со стороны проклятого особняка, торчащего как гнилой зуб в ряду величественных зданий, послышался шум. Я изменил глаза и разглядел высокую фигуру в доспехах, что с огромной скоростью бежала к мосту выкашивая толпу. Выкашивала буквально. В руках у бегущего была коса с просто-таки неприличным лезвием, метров двадцать длиной. Да и сама фигура достигала в высоту почти трех метров. Вместо головы торчал перископ — И, кажется, где-то я ее уже видел. Второй шаг. На плече косаря зашевелилась турель и выстрелила сгустком тьмы в бегущую охрану. Где-то в противоположном углу площади вспух пузырь взрыва. Нет, да лед. Сгусток тьмы сменил какой-то аналог шрапнели, потом лучи лазера. Кровавая баня набирала обороты. Молния была отбита косой. Шар огня ею же был рассечен. Кажется, мы его гвардейца ограбили. «Интересно, а где они сами? В смысле, моя команда Боевой робот имени Кошмарика на площади кошмарил один. Впрочем, хватало и его. Очередным то ли выстрелом турели, то ли отбитым заклинанием накрыло участок перед эшафотом. Меня забрызгало кровью. Я поднял руки к небу и захохотал. Кошмарик шел по площади среди недвижимых игроков, вступая в схватку с охраной, размазывая несчастных по брусчатке молитесь несчастные молитесь во имя мое площадь начала напоминать восставшее кладбище нестроенный гул молитв сопровождался звуками заклинаний кошмарику его забег дался непросто броню покрывали подпалины от доспеха в районе бедра был оторван кусок бег доспеха замедлился схватка становилась жарче жертв больше четвертый шаг в битву вступили маги стоящие на помосте судьи Да и сам судья читал какие-то заклинания, но накладывал их на своих телохранителей. Что характерно, в меня не летело вообще ничего, кроме брызг и ошметков. Пятый шаг. Арка портала была совсем рядом. Кошмарик окончательно остановился, все больше отбиваясь. Вот падает очередной сгусток непонятно чего, и земля вокруг моего верного спутника обращается кипящей лавой. Стоящие вокруг на коленях игроки моментально вспыхивают. Тут происходит то, чего никто не ожидал. Раздался гул, и из-за спины уже утонувшего по колено в лаве доспеха бьет поток пламени, который я сначала принял за очередное пойманное кошмариком заклинание. Но потом понял, что его источник — ранец на спине доспеха. Черная фигура взмывает в воздух метров на 10 Меня душит хохот. Шестой шаг. Отплевываясь магическими зарядами, кошмарик величественно летит, словно заговоренный. Метрах в пяти от помоста, парящий на столбе пламени доспех, встречается с чем-то очень похожим на артиллерийский снаряд. Вспышка, грохот и доспехи разносит на куски. До меня долетает только оторванная голова моего верного соратника. Впрочем, ничего, кроме оторванной головы, у него и нет. Колобок, блин, артхаусный. Восемь паучьих лап выстреливают из обрубка шеи и впиваются в мое плечо, разрывая остатки и без того дырявой рубахи. Седьмой шаг. «Олдскул рулят щенки! Счастливо оставаться!» На полушаге я разворачиваюсь и на всю накопленную ману кастую заклятие, которым до этого заставило игроков мне молиться. Впрочем, в этот раз приказ был совершенно безобидный, но, учитывая количество вбуханной маны, накрыло, кажется, весь город. «Товарищи! Революция, о которой так долго трындели большевики, отменяется! А теперь дискотека!» Ныряя в радужное марево портала, слышу нарастающий над площадью гул. Тысяча глоток одновременно извергла «Э-э-э-э, Макарена!» <раприкул> Интерлюдия первая э <раприкул> Сидящий за монитором дежурный по Филину поперхнулся кофе. Нет, сам факт того, что на площади начали танцевать игроки и неигровые персонажи, напевая какую-то древнюю песню, его не удивил. Ожидать можно было всякого, но то, что было на экране... Обслуживающий скин выдал нечто странное, больше похожее на чей-то розыгрыш. Вот император с дочкой и сыном на балконе дворца машут руками и качают бедрами. В глазах императора плещется тьма, в глазах его сына – жидкое золото. Лица искажены гримасами ярости, но танец они не останавливают. Вот какая-то окраина, где группы демонологов в балахонах проводят жуткий ритуал, приносят кровавую жертву. Вернее, пытаются. Главному жрецу хватило сил, чтобы не выпустить кинжал, поэтому танец в его исполнении напоминает какое-то корявое сипуку. Танцующая на алтаре голая девушка дополняет картину. Изображение переключается. Вот в каком-то заброшенном здании толпа игроков пляшет в коридоре с ловушками и потихоньку фаршируется острым железом. Каменные големы на воротах города сильно расширяют площадь перед вратами. Гном с молотом в кузне устраивает пожар. С объятой огнем бородой он продолжает проделывать незамысловатые движения танца. Танцуют все. Танцуют гвардии на плацу, танцуют монстры в подземных катакомбах. Древнее кладбище в черте города поднялось и начало танцевать. Танцуют горгульи на стенах зданий, танцует активная защита города, а в столице империи редкий дом не имеет сторожевого существа или духа. Древние камни мостовой, которые, согласно забытым легендам, живые и наделены цифровым разумом, тоже пускаются в пляс. Танцуют призраки императорского дворца. Танцуют зачарованные стражи в стенах. Танцует древнее зло, запечатанное знаком вечного сна под кафедральным храмом всех богов. Элементали, спящие в лабораториях магов, вовлекают родные стихии в ритм. Все, наделенное разумом, пустилось в пляс. А так как за три сотни лет живым в столице стало практически все, неслышимая песня завершается. Обессиленные люди, и не только люди, озираются. И чат взрывается оповещениями. «Внимание! Древнее зло пробудилось. Все на защиту ткани реальности». Активирован глобальный квест. Внимание! Спящее кладбище пробудилось. Воины былых времен выходят под свет солнца. Внимание! Активирована защита последней надежды. Древние духи пробудились. Внимание! Древние элементали, спящие в стенах башни магов, пробудились. Внимание! Внимание! Внимание! Существа с пометкой «древний» имеют коэффициент усиления x 10 Столица Древней Империи погрузилась в хаос битвы.